Глава 14. Витор Дрейсон. Сомневаюсь, что этот козел. Перетон, поправила Настя, разошедшуюся ореванию. Козел, припечатала оревание и продолжила. Сомневаюсь, что он поможет. Скорее натворит еще дел. Морока приняли единороги. Я ему доверяю, уже зло возразила Настя, утомленная спором. Виторг, Талхар и Морок наблюдали за перепалкой со стороны. Мысли всех наверняка были одни и те же. Они непростительно теряли время. Оревания была единственным среди них магом, сохранившим почти полный резерв. Остальные были значительно истощены. Оставалась еще Настя, но для нее подобное плетение было слишком сложным. Она попыталась влить силы в Витора и летала, но по неопытности, бессмысленно растратила много энергии. «И очень зря доверяешь. По его вине погибли десятки людей». «А сколько может погибнуть из-за вашей твердолобости?» Настя перешла на злой крик. «Некромант выкачивал силу из зеленого источника! Кто знает, что сейчас происходит с золотым?» Настя смерила притихшую ореванию с взглядом. «Прошлое сейчас неважно» под вопросом «будущее». Оревания поспорила для вида, но была вынуждена согласиться с хранительницей. Она и сама, наконец, поняла, что их армия довольно малочисленна. По-настоящему сильных магов в стране не так много. Сюзерены были сильнейшими, но сейчас истощены. Привлекать кого-то еще они не решились, зная о способностях некроманта. Все понимали, что он мог действовать не один, что рядом мог находиться враг, обладающий способностью принимать чужие обличия. Даже Морг не мог подсказать, как выявить самозванца. Они не могли даже попасть к Источнику. Не одно столетие совершенствовали его систему безопасности. Кто мог предположить, что однажды появится необходимость взламывать эту защиту? Пока Оревания договаривалась с Перитоном и занималась взломом первой ступени защиты, было решено всем передохнуть, набраться сил. Оревания скоро истощит свой резерв, и ее придется заменить. — У меня в комнате должно быть зелье, стабилизирующее резерв, — сообщила Настя. Оно ускорит восполнение сил. — Замечательная новость. Витор растер глаза, ему очень хотелось спать. «Правда, зелье с побочкой, но у меня есть еще одно и против побочки», произнесла Настя и добавила. «Может, проверить покой Антея еще раз? Может, там есть подсказка, где искать Натана?» Настя обыск проводили при мне, ничего не нашли. Скорее всего, некромант хранил свои тайны в другом месте. «Да, скорее всего», — потускневшим голосом пробормотала она. Она ведь тоже еще толком не восстановилась после ранения. Устала, перенервничала. Хотелось подойти, обнять, успокоить, но Настя вряд ли позволит. Пытается быть сильной, не пасовать перед трудностями. «Я проведаю Кейтерину и зайду к тебе за зельем», — произнес Витор. «Как хочешь», — буркнула она, резко отвернувшись, и спешно зашагала к себе. Витор застал Кейтерин за поздним ужином. Выглядела она уже лучше, успела принять ванну, переоделась. Правда, в глазах поселилась тоска, а лицо было усталым. Дрейсон, Здравствуйте! Спасибо, что забрали меня из тюрьмы!» «Кейтерин!» — Витор демонстративно закатил глаза. Она вечно норовила поблагодарить за совершенно естественные вещи. Он назначил ей жалование и заключил с ней договор о том, что она продолжит работу в провинции после завершения обучения. Она благодарила его за каждую выплату зарплаты и за каждый урок. Первое время ему казалось, что девушка влюблена в него, поэтому держался отстраненно, не желая давать надежду. Но Кейтерин проявляла интерес только к учебе. «Ты помогла нам, хотя не должна была». «Это я должен просить прощения за то, что втянул тебя в такую опасную ситуацию». Кейтерин криво улыбнулась, видимо, вспомнив, что сама напросилась во дворец, чтобы попасть в королевскую библиотеку. «Как ты себя чувствуешь? Тебе ничего не нужно?» «Да, вид раньше позаботился обо мне». Кейтерин покраснела, закусив губы. «Наверное, впервые он видел ее настолько смущенной». Обычно она бойкая, но пребывание в тюрьме ее явно подкосило. «Тебе дали снотворное?» «Да, я выпью после еды». Кейтерин отодвинула от себя пустой поднос, вытерев губы салфеткой. «Я рада, что у вас с Настей налаживаются отношения. Наверное, вам не стоит задерживаться у меня, чтобы не волновать ее». Витора сначала удивили слова девушки, он не делился с ней личным, Но Кейтерин, смышленая, быстро догадалась, в чем дело, и, кажется, искренне переживала за него, пыталась поддержать. Сейчас он вдруг понял причину странного поведения Насти и то, как выглядело со стороны его желание проведать ученицу. Нужно отдохнуть, голова уже не соображает. «Идите к ней!» Кейтерин тускло улыбнулась Витору. «Обо мне не переживайте, я сейчас лягу спать». Настя открыла не сразу. Когда она все же вышла, на ней был все тот же потрепанный халат, наброшенный на длинную сорочку. Такая домашняя и милая. На сердце потеплело. Просто потому, что он увидел ее. Потому что вновь разговаривал с ней. Хотелось прикоснуться к ней, обнять, чтобы забыть о проблемах и опасностях. Но он боялся спугнуть изменчивую удачу. Ведь Настя не отказала. У него был шанс исправить прошлые ошибки. «Заходи». Настя все еще хмурилась, даже, казалось, злилась. Она махнула рукой, чтобы он вошел. На столе в гостиной лежали два сосуда с зельями. «Выпей сначала зеленое, а потом прозрачное». Ее тон не предполагал продолжения разговора. Она даже не смотрела в его глаза. «Настя, что случилось?» Ничего. «Просто устала и хочу спать. Я думала, ты не зайдешь, если честно». Слова ее прозвучали зло, раздраженно. Витор не смог сдержать улыбки. «Настя, ты ревнуешь!» «Что?» — громко возмутилась она. «С чего мне ревновать?» «Ревнуешь», — заключил довольный Витор. Он притянул дернувшуюся было девушку к груди, Уткнулся носом в макушку, зажмурился, вдыхая ее аромат, и пьянее от запаха лесных ягод. «Отпусти!» — проворчала Настя, впрочем, не пытаясь вырваться. Сложная просьба. Он рассмеялся, как мальчишка, ведь она ревнует. Она неравнодушна к нему. «Мне нужна только ты, Настя, только ты! Мне страшно верить тебе, страшно поверить в нас!» «Я тебя не тороплю!» Меньше всего на свете хотелось размыкать объятия. Было ощущение, что стоит ее отпустить, как что-нибудь случится. В груди поселилось чувство тревоги, он не мог объяснить ее, но привык доверять своим предчувствиям. Но не проситься же к ней на ночь, Настя не так поймет, испугается. Вернувшись к себе, он даже не поужинал, а просто рухнул в кровать и забылся сном без сновидений. Казалось, не прошло и минуты, как он закрыл глаза, когда раздался оглушительный звон. Витор вскочил на ноги и бросился вон из спальни. В голове было пусто, тело ломило от усталости, но стоило распахнуть дверь, и сон как рукой сняло, ведь на пороге стояла Настя, непривычно бледная, со слезами на нежных щеках, которые она спешно стерла. — Что случилось? — его ладони сжали Настины плечи. — Не знаю. Я... Потеряла связь с источником. Просто отрезала. Мне нужно срочно отправляться туда. Я возьму у Аривани артефакт телепортации. Поможешь настроить. Не хочу снова с ней ругаться. Ты же понимаешь, что я не отпущу тебя одну. Лес закрыт. Путь портала исказится и тебя выкинет неизвестно где. Может, не стоит срываться сейчас, а сперва разобраться? Нет, нужно отправляться сейчас. Ее глаза блестели отчаянием. Было видно, что она что-то не договаривает. Иди за артефактом, я пока соберусь в дорогу, решил Витор. Они собрались в течение двадцати минут. Дрейсон подготовил вещи на случай ночевки в лесу, а Риваня и Кталхар не обрадовались тому, что приходится разделиться. От Витора не укрылось, что Кталхар вышел из покоев Кейтерины, судя по всему, провел с ней ночь. Похоже, провинция рисковала лишиться перспективного мага, а он — личной ученицы. Но это сейчас не самые важные проблемы. Что нужно делать? Настя напряженно сжала в руке кристалл артефакта, ожидая инструкций. Представь место и влей энергию. Витор крепко обнял девушку, готовой помочь в любой момент и в случае опасности защитить. Он надеялся, что портал «Видящий» минует защиту леса. Но надежда не оправдалась. Перемещение резко оборвалось. Их будто выдернуло из пространства и бросило вниз. Витор успел создать воздушную волну и смягчить падение, иначе они бы разбились. «Ты как?» — Настя приподнялась, с беспокойством заглянув в его глаза. «Все в порядке», — заверил он ее, поморщившись, когда Настя неудачно оперлась коленом на его бедро. «Прости», — прошептала она. Их выбросило посреди леса. Откуда-то доносилось журчание воды, похоже, рядом протекал ручей. Настя покрутилась на месте, пытаясь понять, в какой стороне находится источник. Оставалось радоваться, что искру источника у нее не забрать. Даже половину расстояния не преодолели. Настя расстроенно притопнула ногой. «Главное, что мы в лесу». Он взял ее за руку, разворачивая к себе. «Крылья при мне. Справимся». В этот момент послышалось рычание. Из-за кустов вышли несколько волков. Звери припадали на передние лапы, злобно скалились, оглядывая нарушителей. Заметив Настю, они не стали нападать, хотя Витор не сомневался, что волки разорвали бы любого, кто посмел бы проникнуть на территорию закрытого леса. Не желая нервировать волков, Витор обратился к грифонам и взмыл в небо, как только Настя устроилась на его спине. Он летел быстро, на пределе своих сил, нещадно растрачивая резерв. Деревья под ними проносились сплошной серо-зеленой полосой, И все равно этого было недостаточно. Солнце клонилось к закату, а они, казалось, не преодолели и половину пути до Источника. В один момент он понял, что силы покидают его. Уже с трудом удавалось шевелить крыльями, мышцы начинало сводить судорогой. Зло рыкнув, Витор пошел на снижение. С трудом спруженил при соприкосновении с землей, а потом... Все же рухнул, распластавшись на траве, когда Настя спрыгнула с его спины. Время будто растянулось, он находился между сном и реальностью. В рот полилась горькая жидкость, Витор закашлялся, дернулся, пытаясь подняться. «Лежи», — строго приказала Настя. И он послушно выпил отвар, расслабился, ожидая, пока зелье подействует. Кажется, заснул. Когда открыл глаза, обнаружил, что лежит в спальнике под одеялом, Настя сидела рядом, медленно попивая отвар из кружки. Долго я спал? хриплым голосом спросил Витор, приподнимаясь. Полчаса, может, чуть больше. Настя была рассержена. Ты мог выжечь себя. Я контролировал резерв. Плохо контролировал. Настя поднялась, чтобы налить ему еще настоя. Как ты сейчас? «В норме», — соврал Витор, — резерв не восполнился даже наполовину. Настя присела возле него, растрепанная после затяжного полета, осунувшаяся от усталости и недосыпа. Он обнял ее за плечи, притянул ближе, прикрыл глаза, зарывшись лицом в ее волосы. Как же хорошо просто быть с ней рядом, просто держать ее в объятиях. «Витор, я должна тебе кое-что рассказать». Настя положила свою ладошку поверх его руки. «Я не теряла память. Меня перенесло сюда из другого мира под названием Земля. Это невозможно, я знаю», — горько усмехнулась она. «Мой отец был отсюда, Никос Астер. Он был хранителем, занимался магией, и его заинтересовали другие миры». Однажды он отправился на землю. Непонятно, стали ли так сильны узы земли или были так слабы нити его связи с этим миром, только он остался там. Не знаю, почему Источник выбрал меня, но меня перенесло сюда и связало с тобой. «Чтобы тебя не забрал твой мир», — предположил Витор. «Вот что связало их судьбы, Источник». Но она сама оборвала связь с Витором, а теперь потеряла связь и с Источником. А это означало, что Настя могла просто испариться, перенестись в свой родной мир. Витор ведь только обрел ее. Невыносимой была сама мысль снова ее потерять. Поэтому я так спешу. Я не хочу обратно. Здесь мой дом, там, в... «В том мире я была колекой, и...» Она закрыла лицо ладонями, всхлипнула, но быстро взяла себя в руки. Он коснулся ее щеки, приподнял лицо и посмотрел в ее невероятные глаза. Настя должна понять простую истину. Он любит ее и готов пойти против всего мира, чтобы быть с ней. «Настя, я тебя не отпущу. Ты останешься здесь, и даже если случится беда...» Я найду тебя, слышишь, отыщу в любом из миров. Тебе от меня не сбежать. Звучит, как угроза, — рассмеялась она сквозь слезы. Он замер, завораженный звуком ее смеха. Внезапно, подавшись вперед, она поцеловала его. Не умела, как в первый раз, но так искренне и нежно. Витор со стоном подался к ней, крепко обнял, зарываясь пальцами в густые волосы и продолжая целовать. Вот оно, счастье! В его руках! Такая хрупкая! Его! Только его! Он положил Настю на спальник. Она тянулась к нему, отвечая на поцелуи, сжимая ладошки на ткани его рубашки. Огромных усилий стоило оторваться от ее губ, просто обнять крепче и лечь. «Рядом. Почему у меня такое ощущение, что ты прощаешься?» — спросил он, целуя слезы на ее щеках. Настя не ответила, лишь покачала головой. Повернулась к нему и прижалась сильнее, пряча лицо у него на груди. Они так и лежали, обнявшись. Витор перебирал пальцами ее волосы, гладил плечи, спину и все не мог насытиться ею. Наверное, ему всегда будет ее мало. Через час они снова двинулись в путь. Настю могло утянуть обратно в ее мир, и Витор спешил, как мог, на пределе своих сил. Солнце опустилось за горизонт, царила спокойная лунная ночь, когда внезапно небо затянули черные тучи. Хлынули потоки воды, ощущалась давящая магия смерти. Вода била в лицо, стекала с перьев, Что-то происходило во дворце, что-то страшное, но им оставалось только двигаться к цели. Наконец они опустились на широкую поляну, промокшие, вымотанные долгим полетом. Витор, приняв человеческий облик, упал на колени. Он оглядывался, пытаясь найти хоть что-нибудь знакомое, и не находил. Сердце сжалось от страха. Трава и Кроны деревьев, некогда цветущие поляны, пожухли. В небе парил аутем, заключенный в сеть сложных плетений черного цвета. Пруд высох, алтарь на его берегу превратился в груду камней. Источник он... он погиб? Настя сделала пару шагов вперед, но, обессилев рухнула на колени